Стоя на коленях в углу у почерневшего камина, мальчишка мыл в большом деревянном чане бокалы, которые ему подносила невероятно усатая служанка. Появление девушки на буксире у старого Ната вызвало ураган криков и просоленных шуток. Возгласы неслись со всех концов зала. «Ей, богу, вот красотка! Эй, милашка, не хочешь шарахнуть со мной по кружке?» «Клянусь кишками старого Ноля, этот цыпленок для меня. Ты видел ее глаза, Сэм? Море после бури, когда оно очистится от песка. Дудки, Гарри, этот персик не для тебя. Посмотри на нее. Спорю, что она непорочна, как Дева Мария. Сейчас проверим. Эй, цыпочка, сюда!» Со всех сторон тянулись руки, пытаясь ущипнуть ее за талию или похлопать по бедрам. Она старалась ускользнуть от их посягательств, от стыда, в ужасе при мысли, что среди этих незнакомцев может знать кто-нибудь ее в лицо. Старый над отталкивал, ругаясь самых нахальных, но сил ему явно не хватало. Опустив глаза, чтобы не видеть багровые лица мужчины, порочные взгляды девиц, Марианна покрепче закуталась в плащ, не поддаваясь охальникам. Вдруг, перекрывая галдеж, прогремел грубый голос. — Заткните глотки, вы там! И прочь лапы! Она пришла ко мне, ясно? Оставьте ее в покое! В глубине зала проступила фигура высоченного мужчины, сидящего около бара. По цвету его волос, истекавший вниз густой бороде, Марианна поняла, что это был Блэк Фиш, и едва удержала гримасу отвращения. Старый Над был прав. Она никогда не видела такого безобразного мужчины. Это был гигант темнокожий и темноволосый. Его широкое лицо со сплющенным носом и едва заметными чертами словно перенесло несколько ударов чудовищного кулака. Налитые кровью глаза говорили о постоянном пристрастии к бутылке и скрывали свой истинный цвет. Из-под бывшего когда-то красным камзола со следами позолоченных голунов Выглядывала полосатая тельняшка, а сидевшая на спутанных волосах военная треуголка с громадной кокардой напоминала корону. В таком виде, потрясая длиннющей трубкой, Блэкфиш Фиш блистал среди клубов дыма, словно какое-то прищудливое и грозное морское божество. Очутившись перед этим живым монументом, Марианна с трудом удержалась, чтобы не перекреститься, но уже громадная лохматая лапа схватила ее за руку и потащила с непреодолимой силой. Она оказалась сидящей на скамейке против старого Ната, который смеялся и потирал руки. Свой парень, я же говорил тебе, малышка, Блэкфиш, свой парень. С трудом стараясь не показать свой испуг, Марианна в то же время нашла, что упомянутый Блэкфиш очень походил на одного из тех пиратов, чьими похождениями она зачитывалась когда-то. Правда, в действительности все было иначе. У этого не было ни черной повязки на глазу, ни деревянной ноги, но за исключением этих деталей он был живым воплощением книжного джентльмена удачи. И какой он был безобразный! Она задрожала при мысли, что останется одна в море с этим ужасным человеком. Если бы не подслушанный разговор между Бофором и маленьким человеком, она без сомнения отказалась бы ближе познакомиться с этим персонажем. Но присутствие в городе американца приближало зловещую тень виселицы, и надо было бежать, бежать, все равно каким образом, все равно с кем, хоть с самим дьяволом. Блэкфиш фиш насмешливо наблюдал за ней из-под черных пучков бровей. Затем он тяжело облокотился на стол, чтобы рассмотреть ее вблизи. — Ну, девочка! — «У тебя уже пропадает охота пуститься по морю со старым Блэком, а?» Мариана сжала зубы и заставила себя спокойно посмотреть на страшного соседа. «Мне надо попасть во Францию. Это вопрос... Да, жизни или смерти?» «Значит, ты так любишь своего плутишку?» — ухмыльнулся моряк, обдав девушку винными парами. «Надо быть храбрецом, чтобы решиться пересечь канал в конце ноября!» «Я не боюсь моря и хочу уехать во Францию. Вы возьмете меня с собой?» «Видно будет. А сколько ты заплатишь?» «Одну гинею». «Это маловато за шкуру бравого моряка!» Но хотя бы покажи ее твою генею, чтобы я увидел, что ты не врешь!» Вместо ответа она раскрыла руку. Тяжелая золотая монета с вялым профилем Георга III сверкнула на ее ладони. Блэкфиш нагнулся, взял монету, попробовал на зуб и подмигнул. Настоящая. Ну ладно. — Беру тебя с собой, дочка. Тебе повезло, что у меня дела с этими проклятыми лягушатниками. Твоей генеи мне хватит. Беглянка тотчас воспрянула духом. Теперь, когда он согласился взять ее с собой, снова вернулась надежда, и она изо всех сил гасила в себе коварные уколы сомнения. Она старалась не думать о том, что этот человек может предать ее или уехать без нее после того, как взял деньги. Впрочем, она решила не отставать от него ни на шаг. «Спасибо», — сказала она только, — «когда мы отправимся?» «Видать, тебя поджимает. Где ты живешь?» «Нигде. Если мы отплываем этой ночью, зачем мне жилье?» Тогда останемся здесь до десяти часов. Затем отчалим. Но прилив будет только в полночь. Ты это знаешь? Слишком любопытная. Прежде чем дать тягу, моя красотка, мне надо обделать одно дельце. На, выпей, а то у тебя совсем замученный вид».